Глава вторая. Станции ушедших, окрестности грузовых доков. Я сильно просчитался, решив, что на сегодня неприятности закончились. Тоннель вообще-то прошел без осложнений. На выходе вполне ожидаемо встретил слабенькое защитное поле, за границей которого уже царил вакуум. Регентов осталось всего на 7 минут нормального дыхания, но я особо не беспокоился по этому поводу. На борту истребителя есть запас расходников. Пройдя сквозь мерцающий полок энергии, я буквально остолбенел. Мой кондор гордо возвышался над полуразрушенным доком станции. Маскировка не работает, кибернетическая система на запрос не ответила. Машинально переключаюсь на режим сканирования, но сигнатуры нет, словно кто-то высосал всю энергию из бортовых накопителей. минув недобрым словом изгоев, я не стал терять время. Осмотрев ближайшие надстройки и не обнаружив явной опасности, решил рискнуть. Между мной и истребителем 30 пропасть. Рассчитав усилия, отталкиваюсь от поверхности станции, плыву в невесомости. Глухие удары сердца отсчитывают секунды. Справа и ниже разворачивается панорама древних причальных приспособлений. Вижу стыковочные соты, темные очертания вакуумных доков да транспортный тоннели овального сечения, сочащийся мраком. Кондор быстро вырос в размерах, заслонил все поле зрения. Ухватившись за посадочную опору, я погасил инерцию, оказался под днищем машины. Связи с бортовой киберсистемой по-прежнему нет. Пришлось воспользоваться аварийным люком, Благо, он оснащен простым механическим приводом. В рубке темно, консоли управления обесточены. Да что ж за день сегодня такой? Бегло сканируя аппаратуру, накопители разрежены в хлам, но что самое скверное, нет отклика от блока реакторов. Пришлось снова выбираться наружу. Обошел истребитель и только сейчас заметил. Открыты аварийные створки реакторного отсека, предназначенные для отстрела силовой установки в случае ее критических повреждений. Заглядываю внутрь, пусто, энерговоды аккуратно отключены, контуры системы охлаждения заглушены. Кому сказать, пока меня не было, кто-то проник сквозь маскирующее поле, взломал аварийные коды и украл блок реакторов. В рубку управления вернулся весь на нервах. От досады пнул противоперегрузочный ложемент. Немного полегчало. Делать нечего, придется идти на поиски. Извлекаю НЗ, меняю расходники экипировки, заполняя слоты микроядерными батареями. Наниты по-прежнему исправно поддерживают герметизацию шлема, что радует, ибо надевать легкий пилотажный скафандр не хочу. Защита у него откровенно слабая. А вот с оружием проблемы. Интегрированные ИПК не работают. Среди припасов, что оставил мне Ральф, так зовут наемника, у которого я накануне выкупил Кондор, нашелся только краткоствольный импульсный автомат. Смотрю характеристики. Урон 9, скорострельность 3, УВС, урон в секунду 27. Очень слабо. Идти на поиски реактора с таким оружием верный респаун. У мобов, которых удалось изучить, прочность брони начиналась от 200 единиц и выше. Арифметика проста. Потребуется с десяток очередей, прежде чем смогу пробить корпус самого слабого противника. Никуда не годится. Пришлось снова выйти наружу. Бортовая сеть истребителя сдохла, энергии нет. Ни один механизм не работает, но мне удалось при помощи набора инструментов вскрыть диафрагму пусковой шахты, извлечь оттуда малый разведывательный зонд. Его автономный источник питания в полном порядке. Жаль, со своими связаться не смогу. Слишком велико расстояние до пояса астероидов. Но у меня появилась другая мысль. Активировал зонд, поставил ему задачу. Тот весело сверкнул микродвигателями, начал набирать высоту относительно обшивки станции, передавая мне изображение и сканируя частоты, на которых обычно переговаривались изгои. Ага, есть сигнал. Зонд по моей команде продвинулся еще метров на 500, а затем занял позицию подле одной из надстроек, переключился в режим ретранслятора. Даже если изгои запеленгуют источник данных, им придется изрядно попотеть, карабкаясь по искореженным конструкциям. В результате меня они не найдут, но нарвутся на неприятности. Я отдал системе разведывательного аппарата приказ на самоликвидацию при приближении противника. Джирт. Потрескивают помехи, затем слышу тяжелое прерывистое дыхание и тревожные попискивания сигналов от внутренних датчиков гермошлема. Изгой явно бежит, пытаясь оторваться от мобов. Слушиваюсь. Судя по тональности и частоте срабатывания аларм-процессора, Джир берут на прицел пять агрессивно настроенных механизмов. «Андр, живой?» Коротким отзвуком ударила очередь из встроенного в его бронескафандр оружия. «Живой, как слышишь? Не справились твои бойцы?» «Ну и чего надо?» «Коды для разблокировки моих ИПК». «Оборзел?» «Ничуть, предлагаю сделку». Тут у меня одно интересное задание нарисовалось. Передать командованию Евразии инфу о воплощенном. И?» Голос Джерда отчетливо дрогнул. Информационный удар он держит плохо. «Так и быть, я пока не стану его выполнять. В обмен на коды разблокировки моего оружия, разумеется». Снова треск помех, тяжелое дыхание, сиплые отзвуки очередей. «Да пошел ты! Все равно со станции не выберешься!» «Откуда о воплощенном узнал?» «Я отключился. Коды он мне все равно не даст. Ну, стоило хотя бы попытаться». Зато теперь мысль об изгоях, укравших реактор или устроивших поблизости засаду, можно отмести как вздорную. В результате установленного обновления у них появились серьезные проблемы. Перезарядил гравитек, пожал плечами в ответ своим мыслям, На всякий случай закинул в инвентарь еще один комплект выживания, выбрался наружу, пристально осмотрел панораму дока. В принципе, блок реакторов могли утащить в любом направлении. Обшивка станции дебится рельефом надстроек, но взгляд почему-то упрямо останавливается на замеченном ранее тоннеле. Пытаюсь понять, почему он привлек внимание. Переключаюсь между режимами сканирования, Замечаю слабый след радиации В направлении тоннеля фон повышен Ну что ж, вариант не из худших Тем более, что источником излучения оказались капельки хладагента, парящие в невесомости Идти пришлось довольно долго Тоннель, принадлежащий к структуре дока, поначалу вел параллельно обшивке Лишь через километр попалась первая развязка След радиации уводил направо, и я свернул, надеясь догнать воришек. Кто они, ума не приложу. Стараюсь ступать осторожно, не вызывая вибраций. Вокруг по-прежнему царят вакуум и невесомость, но гравитек позволяет передвигаться обычным способом. Различный металлический и пластиковый хлам проплывает мимо меня на разных высотах. Из-за обилия мусора трудно разглядеть, что там впереди. При первой же возможности, снова реплицируя на ниты, резервная колония наномашин не помешает. Сейчас бы маскировку включить. Замедлил шаг. Путь преградила прочно заклиненная между стен решетчатая конструкция. Ну и как же мимо нее модули реакторов протащили? Нервно пискнул детектор движения. Под сводом тоннеля промелькнул силуэт улепетывающего серва, датчики едва успели засечь его сигнатуру. Вижу россыпь багряных точек, начинаю понимать. Озадачившие меня препятствие только что установили, наспех прихватив сваркой. Надо же, какие наглые и сообразительные НПС пошли. Мало того, что силовую установку сперли, так еще и следы за собой заметают. Привлекать ветер сочится из узкой щели при приоткрытого гермозатвора. Падает наискось. Шустрый ремонтный механизм уже куда-то улизнул. Датчики его потеряли. На входе в следующий сегмент палубы меня встретило защитное поле, а за ним в длинном ангаре появилась разреженная атмосфера и гравитация. Обычный ремонтный док. Вдоль стен замерли различные механизмы. В воздухе кружат пылинки. Источник света расположен дальше и глубже, пол изламывается, уходит под уклон. Снова пискнул детектор движения и одновременно на целевом мониторе вспыхнули два алых маркера. Не искушая судьбу, отпрянул за ближайшее укрытие, затаился. Расширитель сознания прочертил контуры мобов и в горле мгновенно пересохло. Ко мне приближались уменьшенные копии призрачных рейдеров. Судорожно сглатываю, жадно читаю сигнатуры. Силовых щитов у них нет, броня вся в заплатах и подпалинах, вооружение слабенькое, источниками питания служат накопители энергии необычной кристаллической формы. Невольная дрожь схлынула. Какая-то жалкая пародия на загадочные смертоносные машины ушедших, честное слово. Палец машинально сдвинул вариатор темпа стрельбы в положение «Форсированная очередь». Призрачных рейдеров еще никому не удавалось изучить. Обычно от них не оставалось даже обломков, при критических повреждениях все сгорало во вспышке самоликвидации. Но у этих двоих нет аннигиляционных установок, что дает мне реальный шанс заполучить уникальный трофей. Целюсь. Прочность их ветких корпусов всего лишь 35 единиц. Пробью с одной очереди, учитывая мой навык робототехник. В Стрельбе по сигнатурам я научился еще на Аргусе. Имплант оставил только самые лучшие. И вот сейчас полмиллиона кредитов, вложенные в синапс Z, готовы себя окупить. Внутренняя структура дронов накладывается на визуальный образ. Вижу пульсирующее сплетение энерговодов. Движением зрачков выделяю уязвимые места. Пара точных очередей, и я стану обладателем уникальных технических артефактов. Жуть схлынула, пришел азарт. Сам факт существования миниатюрных копий призрачных рейдеров сулит множество плюшек. Медлю, не открывая огонь, жду, пока завершится запись файлов. Ну, еще немного. в ходе сканирования был получен доступ к поврежденным базам данных обнаружен код аутентификации хотите попытаться использовать его даже не подозревал сколь велико моральное напряжение момента от внезапно выскочившего сообщения по телу рвануло испарина да едва удержался чтобы не открыть огонь секунда вторая третья маркеры целей внезапно мигнули и изменили цвет, став зелеными. Дружественный контакт. Вы успешно транслировали полученный код. Навык мнемотехника повышен до уровня 2. Я уже в пределах прямой видимости. Дроны меня игнорируют, они плавно развернулись, легли на обратный курс. Что за странная локация? Непись подметки на ходу режет. Вон реактор застребители истребителя сперли. но при этом не агрится. Слишком уж легко все получилось. Нутром чую, что-то здесь нечисто. Похоже, меня тупо заманивают куда-то. Не верю, что с первым уровнем навыка я мог вот так запросто взломать их системы. Да и осознанных усилий к этому не прилагал. Задач таких перед собой не ставил. Просматриваю логи. Действительно есть запись об обнаруженном коде. Скачивание и обработка баз данных производилась специализированным технологическим сканером, полученным вместе с экипировкой в подарок от Юргена. Ну хорошо, примем за данность. Хотя резануть бы сейчас очередью, да получить в дополнение к файлам пару уникальных артефактов. Колеблюсь, но недолго. Любопытство все же взяло верх над чисто меркантильными интересами. Следую за дронами, поддерживая разумную дистанцию. На них по-прежнему висит баф, дружественный контакт. Вроде бы никакого подвоха, все по-честному. Свет тем временем стал ярче. Остовы механизмов теперь отбрасывают резкие тени. Впереди видна огромная пробоина, перекрытая силовым полем. Дальше все тонет в дымке. Снова тревожно пискнули датчики. Амреш. Уродливый силуэт похожего на медведку существа выметнула из технического люка в десятки метров позади меня. Тварь ждала, пока пройду мимо, решив атаковать со спины. Молниеносный прыжок голодного моба пришелся в пустоту. У гравитека есть одна отличная опция. Можно включить режим невесомости, правда, всего на 20 секунд. Время отката 2 минуты, но это уже технические детали. Среагировал я исключительно на рефлексах, Успел отпрянуть в сторону и оттолкнуться от пола, врубив антиграф. Основная специализация у меня пилот, так что акробатика в невесомости для вестибулярного аппарата привычна, а вот Амреш такого явно не ожидал. Он резко притормозил, высекая искры своими клешнями, которыми, лично видел, эти твари легко перекусывают жертву вместе с броней, и издал разочарованное шипение, провожая меня взглядом, Пытаясь понять, как эта добыча вдруг очутилась под самым сводом ангара. Приземлился я на узкий выступ, расположенный чуть выше массивных механизмов. А мрешу сюда не вскарабкаться. Эти существа родом со второго спутника газового гиганта системы. Эволюционировали они в узких подземных тоннелях, так что врожденные навыки защиты и нападения у них довольно прямолинейны, а лазание по гладким отвесным стенам в них не входит. Оцениваю противника. Амреш, ксеноморф 24 уровня. Имплантов нет. Никакого намека на экипировку. Ясно. В рабстве у Даргиан он никогда не был. Голодный, дикий и злой моб. Более не раздумывая, бью по нему короткими очередями из импульсника. Пули вгрызаются в толстую природную броню, попадания мельтешат вспышками, но урон оставляет желать лучшего. Опустошив магазин, снес ему всего 12% жизни. Надо срочно расти в уровнях. И стольких попаданий, ни одного критического обидно даже. Амреж заметался. Боль привела его в ярость. Носится внизу. Попробуй, называется, прицелься. У меня же боезапас не резиновый, да и энергии импульсник жрет немало. Переключился на одиночные, стараясь бить только наверняка. Пока возился с мобом, дроны ушедших исчезли в туманной дымке. Вот тебе и дружественный контакт. Хорошо, хоть отсканировать их успел. Амреш продержался еще минут пять. Когда его хиты просели ниже 50%, начал прятаться. Пару раз вообще скрывался из поля зрения, забивался в технические тоннели, проложенные под полом, но долго не выдерживал. Вновь выскакивал, пытаясь атаковать. Наконец я его свалил, получив небольшой прирост опыта и неприятный осадок от долгой и монотонной стрельбы. Невольно вспомнил хрустальную сферу, кровавые будни фарм-локаций, где учился работать мечом. Даже на начальных уровнях связки ударов выглядели шикарно. Скрашивали монотонность прокачки бешеным адреналиновым драйвом. Нечего рефлексировать, мысленно одергиваю себя. В конце концов, я пилот, моя стихия — космос. Ну а способность легкое оружие буду развивать. Гравитек уже перезарядился. Пора спускаться, проверить омреша на предмет лута и топать дальше на поиски реактора. За границей защитного поля меня внезапно окружила теплая и влажная атмосфера. Индикаторы уровней опасности сползли в зеленую зону, но я не стал отключать герметизацию, подозревая очередной подвох. Зал огромен. Перекрытия нескольких палуб снесены давней катастрофой, от них остались лишь изубренные фрагменты, расположенные по периметру стен, образующие многоуровневые террасы, над которыми клубится темно-коричневая субстанция, похожая на пыль. Из-под ее полога доносятся приглушенные звуки. несильные частые удары грохот и перестук словно из больших емкостей кто-то высыпает щебень сразу за пробойные высятся горы неисправных механизмов между ними петляет узкая тропа на пластины моей брони оседает влажная морось пристально сканируя окрестности террасы изолированы силовыми полями теперь ясно почему пыль не расползается по всему залу в глубине ближайших отвалов карганитового лома Замечаю затаившихся механических стражей. Детализировать их не могу, слишком много помех. Маркеры серые, значит отношение ко мне нейтральное. Внимание, вы обнаружили оазис. Странное название, не вижу я тут признаков жизни. Больше похоже на свалку давно отслуживших свое машин. Что-то хрустнуло под ногами. Присмотрелся? Истлевшие останки Дальше по тропе у поворота Валяются куски панциря мрешей Испещренные дырами величиной с кулак Сурово тут незваных гостей встречают Морось усилилась Справа вдоль склона внезапно брызнул свет Глубокие тени легли в ложбинах Расширитель сознания автоматически перенастроил фильтра Убирая хмарь непогоды Неподалеку от меня два обшарпанных технических робота, орудуя плазменными резаками, ловко разделывают помятый корпус своего более крупного собрата. Фонтанами брыжут искры, дымясь падают раскаленные обрезки. Подле толкутся еще пятеро древних кибермеханизмов. Дождавшись своей очереди, они впились манипуляторами в потерявший прочность корпус, поднатужились до визга сервомоторов, разжали и обшивку И принялись мародерствовать. Оазис, значит, скорее заповедник древней техносферы, подумалось мне. Не сомневаюсь, что силовую установку Кондора утащили именно сюда. Разыгравшиеся воображение рисуют футуристические картины. Механическая неписи вокруг в избытке. Целевой монитор ребит множеством серых засечек. Сервы различных размеров и конфигураций снуют повсюду. Не удивлюсь, если все происходящее дело рук воплощенного. Не понимая лишь одного, почему ко мне нейтральное отношение? Нет, назад не поверну. Должен же тут быть кто-то главный, с кем можно пообщаться. Без блока реакторов мне со станции не выбраться. Да и любопытно стало, что здесь вообще происходит. На меня по-прежнему никто не обращает внимания. Лишь изредка окатывает излучением. Защитные установки на стороже. иду по тропинке. Горы карганитового лома остались позади. Морость дождя улеглась, мне так и не удалось выяснить, что является источником осадков. Видимость значительно улучшилась, взгляду предстал участок открытого пространства, очищенный от разного рода обломков, размеченный для строительства. Тонкие лучи микролазеров, Вычерчивают контуры будущих дорог и зданий. У дальней стены зала, где надломленные участки перекрытий сбегают к полу отлогими пандусами, высится незавершенная куполообразная постройка. Внутри нее датчики обнаружили множество сигнатур, в том числе и парочку очень характерных энергоматриц. Решительно направляюсь туда. Строение еще не обшито листами брони и представляет собой решетчатый каркас, где на разных высотах смонтированы площадки для оборудования. По изогнутым балкам шныряют кибермеханизмы. На меня по-прежнему никто не обращает внимания. Вхожу внутрь. Тускло сияют голографические экраны, перемигиваются индикаторами консоли управления, к несущим конструкциям прикреплены мощные энерговоды. Блок реакторов с моего кондора обнаружился на втором уровне постройки. Подле него, используя гравитек, левитировал невысокий точный человек. Вплавляя в обшивку какие-то устройства. Читаю фрейм. Ингмут. Гибрид 127 уровня. Гибрид? Что-то новенькое. Чувствую, имущество он мне просто так не вернет, но уходить, даже не попытавшись поговорить, глупо. Никнейм мне смутно знаком, да и внешность тоже. Где-то я его уже видел. Уважаемый. «Пришлось снять шлем, задрать голову и повысить голос. Могу я узнать, откуда у вас этот источник энергии?» Серво приволокли. Даже не взглянув в мою сторону, ответил он. «А вы в курсе, что реакторы краденые?» «Краденые?» — удивился тот, но тут же добавил. «Не смешите меня, молодой человек. Станция давно заброшена. Здесь ничего никому не принадлежит». Гибрид вновь принялся за дело, считая вопрос исчерпанным, а мои претензии необоснованными. «Реакторы сняты с моего истребителя?» «Ладно, сейчас опущусь, тогда и поговорим», недовольно проворчал он. «Одну минуту, мне нужно кое-что доделать». Я устало присел в кресло, жалобно скрипнувшее под весом бронескафандра. Прогорклый влажный воздух неприятно щекочет обоняние. Над террасами по-прежнему висят плотные клубы коричневатой пыли, не позволяя разглядеть, что же там происходит. Итак, какие ко мне претензии? Ингмуд бесшумно спустился, взглянул на консоли управления, затем уселся в кресло напротив. Надо сказать, что облик гибрида не блистает совершенством. Весь какой-то обрюзгший, неряшливый, похожий на старьевщика. Странная ассоциация промелькнула в голове. И тут я его вспомнил. Это же никто иной, как скупщик карганита. пытавшийся надуть меня и Аарона в день нашего прибытия на станцию Аргус. Вот так дела. Как же он спасся, когда успел обосноваться тут? Зачем сменил класс персонажа? И главное, откуда у него вдруг взялся 127 уровень? Прокачался на торговле? Не думаю. Во время нашей единственной мимолетной встречи он не показался мне активно развивающимся игроком. Вижу, ты меня узнал, я тоже рад. В разрез с моими мыслями усмехнулся гибрид. Его тройной подбородок дрябло всколыхнулся, а вот взгляд показался мне на удивление ясным, заинтересованным. «Встретить выживших удается нечасто», — скупо пояснил он. «Если честно, к нам уже давно никто не захаживал. Насколько давно?» — пришел и мой черед удивляться. «Да с полгода, наверное», — охотно ответил Ингмут. «Поначалу у нас всего пять человек было». «А теперь уже 32», — похвастался он. «И все Саргуса Меня охватили вполне обоснованные сомнения. Атака призрачных рейдеров произошла чуть больше суток назад. Понимаю, игровое время — понятие условное, подвластное разработчикам, и в разных локациях оно может течь по-разному». В этот миг со стороны террас донесся грохот взрыва, затем на одном из потрескавшихся от логих спусков появился серф. Бежал он, дымяся, прихрамывая, направляясь прямиком к нам. Эх, тебя покалечило. Бывший торговец ничуть не испугался. Одной рукой крепко схватил робота за выступ брони и, используя неизвестную мне способность, мгновенно навесил на него дебаф неподвижность. Взгляд гибрида стал внимательным, цепким. Он явно изучал повреждения, затем медленно провел ладонью правой руки над дымящейся пробойной в корпусе. Пальцы Ингмуда внезапно объела сиреневая аура. Кровеносные сосуды четко проступили под кожей. Они источают сияние, словно по венам гибрида сейчас течет раскаленная плазма. Явление мне знакомо до дрожи. Такими спецэффектами обычно сопровождается активация древних нейросетей. От пальцев Ингмуда к пробоине протянулись тонкие нити энергии. Изнутри механизма сыпанули искры, броня по краям пробоины исказилась, Утратив угловатые очертания, гибрид поискал взглядом, чем бы залатать корпус, но ничего подходящего не увидел. Тогда он беззвучно шевельнул губами и вскоре со стороны свалки показался несущийся во всю прыть небольшой, похожий на краба ремонтный робот. Ингмут движением зрачков указал ему цель. Серв, добежав до нас, притормозил, с тонким присвистом вытянул манипуляторы. Удерживая доставленный обломок в указанном положении, нити энергии, оплетающие пальцы гибрида, легко расплавили каргонит. Поначалу он потек тонкими сизыми струйками, затем вдруг взвихрился, превращаясь в раскаленную взвесь. Устремился к пробоине, затянул ее багряной заплатой. Андер, подержи его. Неожиданно попросил Ингмут. Помочь-то я не против, усилители мускулатуры работают, но и Серв довольно крупный, наверное, не справлюсь. Но стоит хотя бы попытаться. Ты чего? Заметив, как я привстал и приноравливаюсь схватить пациента, Ингмут едва не потерял концентрацию. Мысленно его держи. Не могу. Гибрид откровенно опешил. Серф тут же сбросил дебаф, вырвался, отбежал с десяток метров, остановился, окатывая нас обжигающими волнами сканирующего излучения. Свежая заплата на его броне все еще рдела, медленно остывая. «Эх, хотел еще пару модулей в него вплавить», — посетовал Ингмут. «Ну да ладно. С чего ты взял, что я смогу его обездвижить?» Гибрид лишь пожал плечами и сухо констатировал. «Тебе два древних нейросетевых модуля имплантированы, ведь так?» Под проницательным взглядом хочется невольно поежиться. И навык мнемотехника открыт. «Постой, да ты ими не пользуешься?» — искренно удивился он. «Отрицать наличие артефактов бессмысленно». Гибрид видит меня насквозь. Я пилот, а не технолог. Нейросети и навык получил случайно. Ингмут внезапно помрачнел. Причина резкой перемены в настроении мне совершенно непонятна. Так что будем делать с реакторами? Распросить, конечно же, хочется о многом, но сначала дела насущные, остальное пока подождет. Гибрид ответил неохотно. Извини, Андр, понимаю, нехорошо получилось, но я ж не знал. «Серва много чего тащит. Так пусть назад отволокут. Невозможно. Понимаешь, я уже кое-какие усовершенствования сделал. Силовая установка больше не подходит к твоему кондору. Но вопрос решаемый». Он похлопал меня по плечу, кряхтя встал. «Вот только потребуется время, чтобы адекватную замену найти». «Так. Похоже, я застрял на станции. С трудом беру себя в руки». Новость крайне неприятная, хотя дольше пары дней я тут точно не задержусь. Хаши меня найдут, как только завершат ремонт своих истребителей. Ну а пока ссориться с гибридом нет никакого смысла. Вокруг рай для начинающего технолога. Горы неизученных устройств ушедших. В любом случае найду, чем заняться. Ну а ты, помнится, с кубкой карганита занимался? Откуда же такие способности? Кивком указываю на серво, который все еще топчется поблизости, а сам усиленно копаюсь в архивах видеозаписей. После атаки призрачных рейдеров нам с Аараном пришлось пробежаться по кварталам разгерметизированной торговой палубы Аргуса в поисках припасов. Помнится, мы заглядывали в скупку, на этом настоял Хааш, сказав, что видел среди всякого лома подходящий для него комплект экипировки. «Ага, вот нашел». Перед мысленным взором возникла панорама темного, попавшего во власть космического холода ангара. Повсюду высится горы Карганита. На небольшом свободном от металлолома пятачке расположено рабочее место скупщика. Ингмуд сидит в кресле, черты лица искажены судорогой. Фрейма нет, он погиб, однозначно и бесповоротно. Видимо, его организм, находящийся под опекой Инмуда, не выдержал травматического шока в момент декомпрессии. Установленные нам нейроимплантаты не делают скидок на боль. В таком случае кто сейчас передо мной? Я помню жадного хитрого игрока. Не верю, что он выжил и сумел каким-то образом перевоплотиться, сменив класс персонажа и заработав 82 уровня всего за сутки. Единственное объяснение, что приходит на ум. Ингмут теперь НПС, созданный на основе аватара-торговца. И появившийся тут... в результате установки обновления. Такая трактовка снимает большинство вопросов и противоречий. Уверен, если начну расспрашивать его, то услышу продуманную, непротиворечивую историю, созданную сценаристами. «Карганит, говоришь?» Ингмут сделал несколько переключений на консолях управления, кивнул. «Да, скупал». И народ обманывал, что уж греха таить. Жадность она, как трясина, затягивает. Ведь, как думалось, денег много не бывает, всегда найду, куда потратить. Слушаю внимательно, мысленно формируя список вопросов. Локация не только интересная, но и полезная. Независимое человеческое поселение на борту заброшенной станции ушедших — явление уникальное. На его жителях наверняка завязано множество сюжетных веток развития обновленного игрового мира. Нет, с Ингмудом нужно сохранить хорошие отношения. А ты очень сильно изменился, ненавязчиво раскручивая его на дальнейший разговор. Разве гибрид обернулся, удивленно приподнял бровь. Мы виделись-то всего раз, да и то мельком. Если б не хааж да парочка неплохих устройств среди драгианской экипировки, что ты на металл хотел сдать, я бы лица твоего не вспомнил, честное слово. А вот это уже настораживает. Как может НПС, даже при самой тщательной проработке его персонажа, знать столь незначительные подробности из прошлого своего прототипа? «Хотя, подметил ты верно», — продолжил Ингмут. «Знаю, по фрейму судишь. Был торговец, а теперь гибрид. Понимаешь, Андер? это ведь не вдруг случилось», — тяжело добавил он, вновь усаживаясь в кресло. «Все же я зацепил его. Может, задание выдаст? Сам подумай». Каждый день мне тонны карганита приносили. Гибрид сутулился, словно воспоминания причиняли ему боль. Обломки в основном, куски обшивки, но попадались и фрагменты древних устройств. Жаль было выгоду упускать. Рука не поднималась, просто взять и сгрести все в переплавку. Вот и возился понемногу, то детальку сниму, то непонятный девайс отковыряю. Увлекся, со временем опыта в демонтаже поднакопил. Даже специальным технологическим сканером обзавелся. В ангаре у себя уголок отгородил под мастерскую. Знал, что опасно артефакты разбирать, но разве устоишь перед соблазном? Найду, к примеру, нейрочип среди раскуроченного металла, радуюсь. Он ведь денег бешеных стоит. Складывал такие находки отдельно, в небольшой контейнер. Все ждал удобного случая, чтобы выгодно продать. И... Расплавились они, махнул рукой Ингмут. Как-то раз открыл, а там вместо чипа ртуть. Ну или что-то похожее. Жидкий металл, в общем, только холодный. Но я не сразу это заметил. Сначала руку запустил. Была у меня такая привычка загрести чипа пригоршней. Ощутить богатство, что ли. Вот и влип. Чувствую, что-то вязкое между пальцами сочится. Глянул и сомлел. Пока соображал, пока по мастерской метался, тряпку какую найти. Так эта дрянь мне под кожу ушла вся без остатка. В голове вдруг помутилась, а затем боль, словно мозг в клочья порвали. Думал, все, конец мне пришел. Сколько без сознания провалялся, не помню. Очнулся уже вот таким. Он расстегнул потертую куртку, распахнул ее полы. Да на нем места живого не осталось. Где плоть, а где тусклый, отливающий синевой металл, не сразу и разберешь. Не по себе мне стало. Даже представить не могу, какие мучения ему приходится терпеть. Думаешь, больно? Нет. Поначалу каша в голове здорово напрягала, а потом постепенно привык, да и способности у меня появились. Вот ты, к примеру, когда даргианскую экипировку притащил, я ведь ее насквозь видел. Понимал, какие устройства в броню интегрированы. Ну а что ж, цену нормальную не дал, вырвалось у меня. Привычка, она ведь, как это говорят, вторая натура. Вот если бы я тогда нейросеть ушедших в тебе заметил... Ингмут уставился в пол, замолчал, но я и так понял. Не вышли бы мы с Аароном живыми из того ангара. Понимаешь, Андр, не в себе я был. Артефакты, подлые штуковины. особенно модули древних эскинов. Правильно, что ты им доступа к сознанию не даешь. А то ведь действуют из-под то помогут, а потом вдруг как скрутит, что и себя не помнишь. Мысли в голове чужие, холодные, и голос постоянно нашептывает, ищи, ищи недостающие компоненты. Я этому шепоту много раз поддавался, и в такие гиблые места меня заносило, даже вспоминать страшно. Но живой ведь. Это как посмотреть, тяжело вздохнул Ингмут. Гибрид одним словом. Всех моих способностей пока доподлинно не знаю, но чужие технологии и мнемотехника у меня уже под сотню прокачаны. Думаешь, как я тут все обустроил? Мобу увижу, оценю, на что он способен, может ли в хозяйстве сгодиться. И сразу в голове команды коды, как шарахну дебафами, аж самому страшно становится. Некоторые сервы просто взрываются, но чаще замирают неподвижно. А я подойду, поковыряюсь, кое-что в программах подправлю. Глядишь, и моб за мной, как собачонка побежал. И все по наитию? Поначалу да. Если честно, даже не помню, как с Аргуса выбрался. Блуждал по этой станции один. Всякого натерпелся и насмотрелся. Мало-помалу учился свои способности понимать и контролировать. Потом четверых наемников встретил. Они под куполом силового поля обосновались на одной из палуб. На ксеноморфов охотились, в общем, выживали как могли. Наемники? А среди них девушки не было, ее Леори зовут. Нет, покачал головой Ингмут, не помню такой. Жаль, я все же спроецировал голографическую модель станции, отметил на ней точку альтернативного старта, через которую впервые попал в киберпространство призрачного сервера. «Тут ты их встретил?» «Нет, это ж по другую сторону станции. Так далеко я еще не забирался. Даже не представляю, что там. Вновь разочаровал меня гибрид. А с кем-нибудь из наемников можно поговорить?» Ингмут закрыл глаза, погрузился в локальную сеть. «Сейчас в Оазисе никого из них нет», расстроил меня гибрид. На Аргус отправились, за расходниками. Там старые склады еще не до конца разграблены. Мы ведь жизнеобеспечение только налаживаем. Видишь, он широким жестом обвел расположенные одна над другой огрызки палуб. Пытаемся свою экосистему создать. Если честно, не вижу. Только силовые поля и пыль. А что там происходит? Простейшее терроформирование, загадочно отметил гибрид. Сейчас покажу. Он мысленным приказом сформировал голографический экран, куда сразу же началась трансляция данных. Я взглянул на людей в защитных костюмах, ковыряющих подобие скудной почвы. Различные прирученные Ингмудом мобы усердно помогали им, таскали и дробили какой-то щебень. В воздухе висела густая завеса пыли. На мой взгляд, совершенно глупая затея. Пустая трата времени и сил. Не представляю, что вообще способны вырасти в условиях космической станции. Ну хорошо, даже если и получится. Какой толк от десятка чахлых кустиков? Оазис будет жить, и свое название оправдает! Вдруг резко заявил гибрид, словно прочитал мои мысли. А затем добавил уже тише: Он мое искупление. Искупление? Как-то театрально прозвучало. Хотя для НПС. Нормально. Искоса поглядываю на Ингмуда. Он так и не застегнул куртку. Плоть, причудливо пронизанная металлом, покрытая пятнами, похожими на химические ожоги, сиренево-сталистый отлив кожи и пылающий рисунок кровеносной системы создают не очень-то приятный образ. Его лицо лишь чудом не пострадало, но черты то и дело искажает гримаса страдания. Морального или физического — непонятно. Сдается мне, что воплощенный — слабак в сравнении с гибридом, особенно если учесть неконтролируемые и во многом непознанные способности последнего. «Дело у меня к тебе есть», — после долгого раздумья произнес Ингмут. «Поможешь?» «Ага, вот и до заданий добрались. Что-то мне подсказывает. Сервы не просто так реакторы утащили». Заманивали они меня, потому и не агрелись. Гибрид по-своему расценил мое молчание. Не торопись с ответом, сначала выслушай. Если хочешь нормально развиваться, навыки мнемотехника и чужие технологии надо прокачивать обязательно. Ты просто еще не понял их потенциала. Намек вполне прозрачен. И чем же я могу помочь? Ты должен побывать на Дарге. У меня есть взрослая дочь, она экзобиолог. Незадолго до атаки призрачных рейдеров Кэтрин отправилась на Дарк. Больше я о ней ничего не слышал. Знаю лишь координаты высадки и вероятную цель. Возможно, она еще жива. Ну, я в этом практически не сомневаюсь. Если Кэтрин игрок, то для нее прошло чуть больше суток. А вот история Ингмуда вызывает множество вопросов. Например, откуда он помнит меня и Аарона? Мысль постоянно крутится в голове, не дает покоя. Ну да, согласен, Хаш фигура заметная, однако сомневаюсь, чтобы наша неудачная попытка сдать карганит могла привлечь внимание сценаристов, создавших легенду для этого НПС. Рискнуть и проверить? Ну а что мне мешает? Если Ингмут теперь выступает в роли наставника для игроков, осваивающих редкий навык мнемотехника, то никуда он не денется, будет учить. Вылазка на Дарк потребует серьезной подготовки. Извини, сам ведь видишь, уровнями я пока не вышел. Но есть встречное предложение. Дай мне возможность связаться с друзьями и через несколько дней обещаю вернуться с хорошо подготовленной группой. Вот тогда все и обсудим. Я думал, он сейчас насупится, резко изменит свои отношения ко мне, понизит репутацию с Азисом, но Ингмут отреагировал совершенно неадекватно. Он вдруг порывисто привстал и неожиданно схватил меня за руку. Андр, в глазах гибрида появились слезы, подбородок дрогнул. Помоги, умоляю, через пару дней будет поздно. Вот такого я откровенно не ожидал. Много повидал разных НПС, да и анимации меня не удивишь, но Ингмут вел себя уж слишком по-человечески. «Андр, чему хочешь, обучу, бесплатно, только не отказывайся». Смотреть, как гибрид, способный за доли секунд отправить меня в респаун, сполз на пол и встал на колени, с обреченной надеждой заглядывая мне в глаза. Было странно и даже немного жутко. «Ты ведь не из-за карганита на меня злишься?» Из-за пета своего? Ну, хаша, да? Думаешь, если я хотел его купить, да на экзо сдать, это все диагноз? Слеза скатилась по дутловатой щеке Игмунда. Для дочки я старался. Пятьдесят тысяч за ксеноморфа, тьфу! Поссорились мы с ней, понимаешь? Она в ту пору, как раз рейд на Дарк начала готовить, знала, что я нейрочипов целую коробку наковырял, Вот и пришла денег просить. Хотела корабль арендовать нормальный, до да наемников оплатить. Голос гибрида сорвался на хрип. Ну скажи, Андр, как я мог ей признаться, что уже и не человек вовсе? Не решился правду открыть, а она обиделась. Подумала, денег отец пожалел. Разговаривать со мной перестала. А потом отправились они на старом транспорте, безо всякой поддержки, и сгинули. Вот так и мучаюсь с тех пор. Он отпустил мою руку и вдруг взвыл, горько, тоскливо, безнадежно. Не скрою, меня проняло. Ингмут не просто НПС, он нечто большее. Тот скупщик карганита, которого я знал, без сомнения погиб на Аргусе. Но остались записи его нейрограмм. Я с внутренней дрожью смотрю на гибрида и понимаю. Он живет, мучается и страдает по-настоящему. Скажите, невозможно? А я отвечу. У корпорации есть технология изготовления искусственных нейронов. На их основе созданы все имплантаты, в том числе и мой. Крохотное устройство не только обрабатывает игровые события, напрямую вливая в рассудок пользователя неповторимую гамму реалистичных ощущений, но и отправляет на специальный сервер записи нейрограмм. По сути, Ингмут — синтезированная личность, нейроматрица, собранная из фрагментов, полученных при жизни прототипа. Дерзкая, лежащая далеко за гранью фола, попытка мощнейшей игровой корпорации создать первый в истории искусственный рассудок. Поэтому он и помнит мельчайшие подробности из прошлого. Спросите, какое мне дело? Да пусть корпорация что угодно, от этого ведь только интереснее, разве не так? Персонажи достовернее, эмоции глубже, так почему же ознобом дерёт по коже? Я живу в киберпространстве, у меня тоже есть нейроимплантат. Невольно шкурку неписи на себя примерил, неуютно стало. Подумалось, вот сдохнешь по-настоящему, слепит из тебя еще одного продвинутого НПС. Личность сошьют, как лоскутное одеяло. Дело-то новое. Гибрида мне искренне жаль. Ладно, постараюсь тебе помочь. Только сначала объясни. Ты год ждал, почему еще пару дней не повременить? «Флот Евразии!» — воскликнул Ингмут. «Они по Даргу первым делом ударят. Разве не понимаешь?» «Откуда инфа?» Он взял себя в руки, криво усмехнулся. «У меня нейросеть ушедших 36-го уровня». и древняя локационная надстройка под боком. Подлатал там кое-что. Теперь командные частоты слушаю. Так ты поможешь, — с надеждой переспросил он. А велики ли шансы? Ингмут, кряхтя, встал, привычным пасом руки заставил уплотниться воздух, создал подробную голографическую карту участка поверхности Дарга. Сюда отправился Рейд. Как видишь, вот тут, за скалистой грядой, Есть небольшой участок равнины, а дальше начинается лисистая местность. Много сырья для Экза, но почти нет Доргиан. Узнав об атаке на Аргус, Кэтрин и остальные наверняка поняли, возвращаться им некуда, так что разбили лагерь где-нибудь в глухой Чищобе, там и живут. Рассуждает он логично. На глаза вновь попался серф со свежей заплатой. Он вскарабкался по балкам и затаился под нами. Такое ощущение, как будто внимательно слушает и все отлично понимает. Меня окатило не очень-то приятное чувство пристального взгляда со стороны. После знакомства с воплощенным что-то нервишки пошаливают, да и воображение совсем уж распоясалось. Какое дело обычному техническому роботу до нашего разговора? Значит, по-твоему, они не погибли и не попали в рабство? Почему же ты сам не отправился туда? не проверил. Хотел, даже пытался, но не смог. Держит меня на станции крепко, словно веревкой привязан. Границу одной световой секунды никак не могу пересечь. В каком бы направлении не направил корабль, сознание отключается. Упавшим голосом пояснил гибрид. А все нейросети, будь они прокляты. Понимаешь, шандр большинство обломков, откуда чипа извлекал, Доставлены именно с этой станции. Не дают мне и скину ушедших броситься на поиски. Но я понемногу учусь с ними справляться. Он непроизвольно сжал кулаки. Хотя если Кэтрин мне вернешь и артефакт доставишь, дергаться уже не будет никакого смысла. Осяду тут. Что еще за артефакт? Я моментально насторожился. Разве не сказал? Спохватился Ингмут. Нет. «Устройство ушедших». Название мудреное, но если перевести на наш язык, получается «Созидатель». Рейд, по большому счету, за ним отправился. А можно поподробнее. Зачем экзобиологам понадобился техноартефакт? Вроде не их профиль. Сам вот полюбуйся, поймешь. Ингмуд сменил изображение. Так эта станция выглядела раньше, в далеком прошлом. «Моему взгляду предстала светлая, ажурная, пространственная конструкция, собранная из множества прозрачных куполов. Сияние силовых полей, изгибы несущих балок, изящные лепестки, вынесенных в космос платформ, где под энергетической защитой простирались ландшафты неведомых планет, создавали потрясающее впечатление. Выходит, современный облик станции, это всего лишь жалкий огарок ее былого величия, Некая трудноразрушимая техногенная основа. Созидатель хранит базы данных и образцы ДНК, предназначенные для клонирования. Голос гибрида вторгся в мои мысли. Насколько я знаю, с его помощью за считанные дни можно превратить пыль в плодородную почву. И это не фантастика, Андр. Специальные штаммы бактерий, способны питаться металлами, токсичными и ядерными отходами, рудой. Он жестом указал в сторону террас. где по-прежнему клубилась пыль. С помощью артефакта я воссоздам станцию Оазис и дам приют всем, кто захочет поселиться тут. Это хорошее дело, поверь. Но как уникальное устройство попало на планету? В точности не знаю, события прошлого скрыты. Клану экзобиологов удалось расшифровать некоторые древние записи, где говорилось, что управляющий эскин этой станции После какой-то аварии эвакуировал ядро Созидателя, отправив его на ближайшую планету. Координаты совпадают с руинами в лесу. Он снова жестом указал точку на карте. Дорги они ничего не знают об артефакте, иначе уже перерыли бы там все. Ни один игрок такого не упустит. Задание, пока еще не выданное, тянет на сценарий с множеством уникальных сюжетных веток. Отказаться невозможно, сам себе не прощу, но Ингмут не так-то прост. Забыл он про артефакт, как же? Не пойму, продолжаю рискованную линию поведения. Ты о дочери беспокоишься? Или артефакт мечтаешь заполучить? Одно другого не исключает. Ты всем предлагаешь отправиться на Дарк? Сколько народа уже сгинуло? Гибрид заметно помрачнел. Мои люди пытались, но не смогли. Почему? У них нет навыков пилота. Большинство жителей Оазиса — из клана техников и гильдии торговцев. Орбиты Дарга постоянно патрулируются кораблями работорговцев, мимо них сложно проскользнуть незамеченным. Но у тебя, в отличие от других, будет поддержка. Какого рода? Детали узнаешь после. И Ингмут как-то быстро перешел на деловой тон. «Давай заключим соглашение». Теперь он вообще заговорил как игрок. «Я сделаю тебе одно усовершенствование нейросетей. Какое выберешь сам? За это ты не станешь задавать лишних вопросов. После возвращения с Дарга я обучу тебя многому, что сам успел узнать. Прокачаешь чужие технологии и мнемотехнику уровней на 20 как минимум. Я внутри не напрягся. Если сейчас не выскочит сообщение... то все мои выкладки относительно искусственного интеллекта, созданного корпорацией, обернуться чистой воды домыслами. Доступно новое задание. Возрождение оазиса. Класс. Сценарий. В рамках альтернативного сюжета. Шаг 1. Ингмут просит помощи в возвращении дочери. Дайте согласие отправиться на ДАК. Награда. Вы немедленно получите одно уникальное усовершенствование нейросетей. а в дальнейшем сможете бесплатно обучаться у гибрида вплоть до 20 уровня навыков «Мнемотехника» и «Чужие технологии». Ваше отношение с жителями Азиса значительно улучшится. Шаг второй. Отыщите Кэтрин. Награда скрыта, вариативно. Внимание! Если цепочка заданий будет выполнена в составе группы, награда для других участников – уникальный комплект экипировки. Вариативно в зависимости от класса персонажа. Штраф за провал, отказ. Вы навсегда испортите отношение с Ингмудом. А он, судя по всему, ключевая фигура на этой станции. Интересно, почему в открывшейся цепочке заданий нет упоминания об артефакте? Или он уже у его дочери? Я прекрасно понимаю. Задание надо брать однозначно. Игровой баланс еще никто не отменял. Раз сценарий доступен, значит он выполним для игрока моего уровня. К тому же нельзя забывать, мнимотехника и чужие технологии — это ключ к восстановлению корабля ушедших. Взглядом активирую пиктограмму принять, хотя сомнений по поводу задания множество. Что за поддержка будет мне оказана? Как я сумею преодолеть орбитальную оборону Дарга? Действительно ли регион планеты адекватен уровню развития моего персонажа? Зато Ингмут приободрился, ожил. Ему уже пришло сообщение о принятом мной решении. Итак, Андр, сейчас покажу тебе список доступных апгрейдов. Я жестом прервал его. Нет. Отказываешься от улучшений? Почему? У меня есть одна необычная просьба. Продолжаю испытывать судьбу, но решение созрело мгновенно, интуитивно, и менять я его не намерен. Хорошо, слушаю. Теперь гибрид выглядит озадаченным. Ты правильно подметил, мне имплантировано две древних нейросети. Я хочу, чтобы ты извлек одну из них, не повредив при этом. Сможешь? Вот маркировка. Транслирую ему пиктограмму, которую рассмотрел во время тестового подключения. Он задумался, долго молчал, что-то прикидывая в уме, затем кивнул. Трудно, но выполнимо. Ты хочешь совсем избавиться от нейросети, или мне сформировать наниты в виде кибермодуля, Для внешнего подключения. Сделай модуль. Соображать и принимать решения приходится быстро. Ингмут почесал затылок. Значит, ты готов рискнуть? А выдержишь ли? Выдержу, приступай. Хотя нет, подожди. Сначала еще одна просьба. Меня обязательно будут искать. Хаш. Да, его зовут Аарон. Он обязательно прилетит, и, вероятно, не один. Передай, что я отправился выполнять твое задание и вернусь в ближайшие дни. Скажу, кивнул Ингмут, но про Дарк упоминать не стану. Ладно, теперь можешь начинать. Сядь и закрой глаза. Он снял куртку, обнажив свой обезображенный торс. В глазах появился зловещий блеск. Я не пугливый, как хочешь. Сажусь в кресло, сжимаю зубы. В следующий миг меня пронзает боль. Пытаюсь сопротивляться ей, удержать сознание, но тщетно. Последнее, что успел запомнить, стала надпись, появившаяся на голографическом мониторе. Активирован транспортер в непространственной сети. Перемещение объекта по готовности. Цель в зоне досягаемости установок станции. Внимание, принимающая аппаратура несовместима с передающим устройством. Все равно продолжить. Мой рассудок не выдержал боли. Наступила милосердная тьма. Дышу. Чистый, но очень холодный воздух привел меня в чувство. Экипировка исчезла. На мне остался лишь легкий, плотно облегающий тело пилотажный костюм. Перед глазами все плывет, слабость и дезориентация полные. С трудом приподнимаю голову, ударяясь лбом о полупрозрачную преграду. Где я? Куда подевался Ингмут? Слышу резкое шипение сжатого воздуха, бессильно закрываю глаза. На фоне плотно смеженных век появляются строки сообщений. Вы потеряли одну имплантированную нейросеть. Ваш комплект кибермодулей пополнен новым компонентом. У вас одно непрочитанное письмо. Открыть? Едва ворочая зрачками, отвечаю «да». Андр, ты долго не приходил в сознание, поэтому мне пришлось действовать на свой страх и риск. Пока удалял нейросеть, наткнулся на кое-какую информацию. Она будет моей страховкой. Если вдруг вздумаешь отказаться от задания, я передам координаты корабля ушедших изгоем. Как и обещал, тебе будет оказана поддержка. Ничему не удивляйся и, главное, не сопротивляйся. После того, как попадешь на Дарк, действуй по обстоятельствам. Ингмут Нет, все же в некоторых случаях торговец — это диагноз. С трудом открываю глаза, пытаюсь понять, где же я оказался. Вижу очертания полупрозрачной каплевидной крышки, на ней логотип колониального флота и надпись. Криогенная камера 34672, резерв. Снова шипение сжатого воздуха, чавкающий звук уплотнителя, гул вибрации и голос. Вниманию персонала! К пятой стыковочной палубе подходит криогенная платформа. Мягкий толчок. Вниманию вновь прибывших! В зонах пришлюзовых накопителей станции Евразия работает тяжелая техника. Соблюдайте осторожность.